Я вернулась в больницу, и они сказали мне, чтобы я готовилась к худшему. Врач спросил меня, не хочу ли я что-либо сказать ему. «Я никуда не уйду», — ответила я. «Когда нам надо будет поговорить об этом, мы поговорим. Но сейчас я никуда не собираюсь уходить». Мне снились кошмары, и во время этого кризиса Я с трудом фокусировалась на своем духовном «я». Я много разговаривала с Богом, но пропускала внутреннюю работу, которую обычно делала каждый день. Витамины и питание стали играть огромную роль в ее жизни. Она консультируется у фитотерапевта и участвует в программе по витаминам. Я принимаю витамины B, C, иммунокомплекс, аминокислоты и мультивитамины. Я стараюсь не есть много пустой пищи, но ещё не изменила свою диету. Правда, вместо кофе я пью его суррогат из ячменя. Больше всего поддержки я нашла внутри себя. К тому же мне повезло жить с людьми, которые духовно в ладу с собой. Мне пришлось прекратить контакты со многими друзьями, которые всё ещё ведут разгульную жизнь. Потому что я им завидую, а воля у меня слабая. Я знаю, что остаться дома с книгой в руках поможет мне больше, чем то, что я делала раньше. Многие из моих друзей нашли себя духовно, И я счастлива, что они достигли гармонии. Ведь это самое главное. Мне кажется, тут должна сработать комбинация из множества различных вещей. Так как каждый человек уникален, ты не можешь сказать, «Это же помогло вон тому человеку, значит, поможет и мне». Я считаю, что каждый должен искать только то, что подходит именно ему. Нэнси также рекомендует окружить себя как можно большей любовью. Не могу поверить, как много любви я нашла в своей жизни. В течение многих месяцев Нэнси не решалась рассказать всё о своей семье. Причиной был страх отторжения, но когда тяжесть моего пребывания в больнице стала очевидной, я решила больше не скрывать правду. Они необыкновенно поддержали меня. Они прилетели через два дня после того, как я попала в больницу, и оставались рядом всё время, пока не увидели что мне стало лучше. Медитации и развивающее философское чтение были частью жизни Нэнси задолго до её болезни, и они помогли ей осознать силу её внутреннего разума. Я впервые посетила семинары Луизы Хэй, когда они проводились в её гостиной всего для десяти человек. Луиза всегда оказывает на меня успокаивающее воздействие. В любом случае, я три раза в день медитирую и проговариваю аффирмации. Сейчас во мне царит спокойствие, которого я не знала раньше. Когда человек сталкивается с угрожающей жизни болезнью, Он вынужден возвращаться к тому, что раньше откладывал в сторону. Я думаю, что заболела, чтобы расчистить склад в кавычках различных проблем в своей жизни. И пока я не закончу с этим, я не смогу перейти черту в кавычках и выяснить, что же там дальше. Я верю в реанкарнацию, и это тоже несёт мне душевный комфорт. И хотя ещё бывают дни, когда я безумно боюсь, я работаю над собой, избавляясь от страхов и контролируя всё, что со мной происходит. Я не вижу в себе ничего отличного от того, Что происходит с больными мужчинами? Не читайте статистики и помните, что ваш случай особенный. Когда у меня во рту появилась саркома капоши, я решила провести курс химиотерапии. Некоторые люди рассказывали мне об этом ужасные вещи, но я слушала и других которые говорили о надежде и возможной удаче. Осознайте, что вы уникальны. И болезнь эта тоже уникальна. Одни люди умирают, другие живут. И вы сами должны взять на себя ответственность за решение вопроса «Жить или умирать». Сейчас я чувствую в себе желание жить. Лечение. Сегодня ещё один совершенный день на земле. Мы проживём его с радостью. Никто не заберёт у меня то, что дано мне по праву И хотя я могу не знать, как прощать, я хочу прощать, уверенная, что найду помощь на каждом отрезке своей жизни. Я хочу прощать всех и простить всех кто когда-либо сделал мне что-то плохое. Это мой день. Все прощения. Я прощаю себя за все прошлые обиды в отношении как себя, так и других. Я освобождаю себя от тяжести, Вины и стыда. Я ухожу прочь от прошлого И живу с радостью, Принимая каждое мгновение жизни. Я свободен. Мы едины с силой, Что создала нас. Мы спокойны. И всё хорошо в нашем мире.